Глава 5. Можно сколько угодно обвинять землян в эгоизме и максимальной политической безграмотности, но еда у них просто потрясающая. Уже и не помню, когда в последний раз мне доводилось испытывать такой спектр вкусов и эмоций. «Рифер?» – уточнил я, разрезая сочный стейк «Рибай». А с чем связано подобное название?» «В честь ученого, который участвовал в классификации монстров-попаданцев», пояснил кошак, лакая пиво из кружки. Генри Хрифер дал свою фамилию монстрам среднего класса. У немецких ученых всегда было слишком большое эго. Хе-хе. А что со всеми остальными классами? О, там все проще. Семен облизнул лапку. Самые маленькие и относительно безобидные ходаки. Именно они и отправили тебя в кому. Зачастую антропоморфные тени, не имеющие физической оболочки или звероподобные монстры. Единственный минус никогда не приходят в одиночку. А почему именно ходаки? Опять фамилия? Я попробовал первый кусочек. О, мраморная говядина с ярко выраженным мясным вкусом буквально растаяла во рту. Да чего же местная еда вкусная? Ну, просто слов нет. Не так их назвали из-за того, что в старые добрые времена до изобретения сопа. Системы обнаружения пространственных аномалий мелочь вырывалась из трещин и могла неделями бродить по тайге, пока не наткнется на населенный пункт. Оттого и назвали ходаки, Средние риферы, как я уже говорил, в честь ученого. Кошак закусил кусочком жареного сибаса. И самый последний класс гаргантюа. «Вот это точно фамилия!» «И опять не угадал!» — хитро ухмыльнулся кошак. «Гаргантюа — персонаж сатирического романа Франсуа Рабле». По сути, это целая французская фраза, объединенная в одно слово. Переводится как «Ну и здоровенная у тебя глотка, если простым языком обжора». «Как все сложно!» — вздохнул я. «И почему самые большие именуются именно так? Много едят? Не только!» Гаргантюа из романа был огромных размеров. Собственно, поэтому их так и обозвали. А жрут они практически все, начиная от торфа и заканчивая человеческой плотью. Гаргантюа, как правило, появляются крайне редко. «Последний случай был тридцать лет назад в Пакистане», ответил кот, продолжая поедать Сибаса. Ох, и навел он там шуму. Разрушенный город, двадцать четыре трупа и более пятнадцати тысяч пострадавших. Тогда с монстром разбиралась местная армия и рота союзных миротворцев. Ходят слухи, что пришлось использовать солнцепек. «Это еще что?» «Эй!» — возмутился Семен. «Солнцепек, мощнейшая!» «Советская огнеметная система, ракеты с аэрозольным зарядом!» «Как ты мог такое забыть?» «Аэрозольным?» — я с непониманием посмотрел на кота. «Блин, дружище, я тебя не узнаю, ей-богу. Ты же раньше обожал военную технику. Знал вообще все про старые советские и новые имперские боевые единицы. Разбирался в оружии лучше среднестатистического солдата». «Куда все это пропало?» «Кома не проходит без последствий. Я до сих пор не могу вспомнить некоторые слова», пожав плечами, ответил я. О, дела». «Не думал, что эта отвратительная болячка настолько плавит мозг», — вздохнул Семен. «В общем, с Гаргантюа шутки плохи. Очень опасная хрень». «И если с ходаками и риферами может без проблем справиться штурмовая группа КЛА, то для Гаргантюа приходится вызывать вооруженные силы империи». «Что за штурмовая группа КЛА?» — поинтересовался я, положив на мясо кусочек зеленого масла. «Состоит, как правило, из трех загонщиков и одного мага-ликвидатора», — пояснил Семен. «Хе, звучит как команда для спортивной игры». «Не-не, там все по делу. Вот, например, загонщики, специально подготовленные военные, задача которых — расставить квантовые фонари-ограничители». Фонари не дают трещине достигнуть критической массы. А маг-ликвидатор как раз перегружает трещину местной энергией, а затем рассеивает ее. Погоди, а что будет, если штурмовая группа не успеет, и трещина все же достигнет критической массы? Во-первых, вырастет площадь выхода. Измеряется она в квадратах. К примеру, при 20 квадратах к нам могут выйти 10 ходаков или один рифер. Трещина, которую мы видели в песьянке, как раз примерно такой и была, ответил Семен, отодвинув лапкой тарелку с рыбьими костями, при пятидесяти, тридцать ходаков и четыре рифера, при семидесяти, шестьдесят ходаков, пятнадцать риферов или целый гаргантюа. Но суть не в этом, кот перешел на полушепот, из некоторых трещин вообще никто не вылезает. И основная проблема заключается в последствиях достижения критической массы, а это как раз и есть во-вторых. Так, и что случится при «во-вторых»? Поскольку трещина — это не просто портал, но еще и энергетическая воронка, то начнется перегруз однотипной энергией. Наружу попрет раскаленная антиматерия, и бум! Что? Я вопросительно посмотрел на Семена. «Рванет так, что мало не покажется», — таинственно заключил сгусток меховой тьмы. Последний такой случай произошел в Японии в 2011 году. Местные службы не успели отреагировать. Были заняты последствиями цунами. а В итоге трещина снесла две трети острова Кюсю. Погибло свыше 150 тысяч человек. Страшнейшая трагедия со времен Хиросимы и Нагасаки. И... Как часто трещины открываются по-разному, ища взглядом официанта, ответил кот. Иногда их не слышно месяцами, иногда по две штуки в неделю. Ученые все еще пытаются выяснить, от чего зависит появление трещин. Но пока ничего интересного. Одни теории. От типичного захвата Земли зелеными человечками до совершенно случайного сопряжения сфер. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Но сдерживающие технологии же как-то изобрели? Да, изобрели, согласился Семен, махнув лапкой официанту. Но только из-за того, что энергия источника и энергия трещин имеют схожую структуру. Вернее, происхождение у них вроде как идентичное. Но наша сила источника это плюс, а энергия трещин минус. То есть две составляющие одного целого, по крайней мере, так говорят ученые. А оборудование создали путем проб, ошибок и неимоверного количества смертей. Впрочем, как и все в этом мире. Но я не ученый. Объяснить подробнее, увы, не смогу. Знаешь, им же достаточно прицепить слово «квантовый», чтобы залатать все логические дыры. Квантовые фонари, квантовый карман, квантовое измерение и прочее. Ква-ква-ква. Ржака, правда? Кстати, Семен. Сема. Кошак раздраженно посмотрел на меня. А то от этих Семенов у меня уже голова болит. Ей-богу, как не родной. Хорошо, кивнул я. Сёма, скажи мне, а ты в прошлом был аристократом? А как же? Всем придворным магам давали титул, но после зверского преступления у меня его отобрали. Как-то так. Вздохнул кошак. Хорошо, если ты аристократ, то почему общаешься как дворовый пацан? О, Сёма поправил длинные усы. «А вам, значит, необходимо высокопарное общение, да?» «Нет, не обязательно. Просто представители высшего сословия же заточены на красивую и элегантную речь. Типа, это у нас в крови, разве нет?» — уточнил я. «Заточены. Да только вот я почти сто лет прожил в республике, где все дворянское было чуждо. В том числе и общение. Ваш род долгое время скрывался». Прятал свое истинное прошлое, свою богатую историю. А когда республика развалилась и дворяне вернулись, было слишком поздно. С тех пор я четко для себя решил, что заморачиваться не буду. Хочешь разговаривать красиво на здоровье, никто и слова против не скажет, но я видел, как страны разваливались, как государи слабели, а головы с коронами слетали одна за другой. Я видел, как общество менялось. «Я видел дворян, молящих о куске хлеба». «Видел обычных людей на дорогих автомобилях» и наоборот. «Все видел, дружище, поэтому общаюсь так, как общаюсь, и меняться не намерен», пояснил кот, вальяжно взмахнув хвостом. «Ну, по крайней мере, если от тебя не поступит обратного приказа». «Не поступит, не переживай». «А что касается всех остальных?» «О, я не один такой дворянин, нынче очень специфические, а современенные. Из старого осталось разве что честь и сила слова». Это как? «Если есть титул, следи за языком, друг». Сёма придвинулся ближе. «Ляпнешь и не исполнишь, или же просто соврёшь, а смеют и опозорят». В этом сила современного дворянского общества. Благородство и честь возвращаются в моду. И, честно говоря, меня это даже радует. «Однако, однако, у всего есть своя цена», — злобно усмехнулся кошак. «Дворянам позволяется очень много». «Насколько много?» — уточнил я. «Ну, к примеру, дворян нельзя обманывать. Если какой-нибудь торгаш пытается тебя нагреть, ты имеешь право сломать ему нос в качестве наказания». «Ого! Насилие для воспитания алчных торгашей?» «Это интересно». Ты имеешь право наорать на любого мастера, если работа выполнена некачественно. Можешь даже прибегнуть к легкому насилию. Ты имеешь право носить с собой нарезное огнестрельное оружие. В общем, там много интересных моментов. Советую глянуть. Это обязательно. Честно говоря, я даже порой скучаю по тем денькам, когда сам был аристократом. Чего там только не было, ух. «Как вспомню, голова кругом. Значит, тебе не нравилось в республике?» «Почему же?» — удивился Кошак. «Республика была хороша, но до поры до времени. Первые энтузиасты показали, каким может быть сплоченное общество. Но деньги, эх, деньги порой сильно меняют людей далеко не в лучшую сторону. Знаешь, даже Кеша в молодости был не таким уж и засранцем». Но что касается республики, там изменения касались целой страны. Сперва было быстрее, выше, сильнее, а потом стало дороже, эгоистичнее, мразотнее. Как мне это знакомо? Ага, люди у верхушки смекнули. Они увидели мир капиталистов, который активно наседал, искренне мечтая разрушить нашу страну изнутри. Но выжившие дворяне вовремя подсуетились. Жалко, конечно, республику. Такую страну просрали, если подумать. Но и при дворянах живется очень даже неплохо. «Неплохо?» — удивился я. «Ты же преступник, заточенный в тело кота. Это не отменяет того факта, что я все еще человек, хоть и очень старый. И я прекрасно вижу, как живется обществу на разных этапах. А то, что я вижу это глазами кота, — вздохнул сгусток пушистой тьмы. — Ну, что поделать, сам виноват. И, честно говоря, меня это иногда волнует. Сильно волнует, но потом отпускает. Все же жить и смотреть за тем, как развивается общество, очень интересно. Да, тут я был согласен. Люди, впрочем, как и большая часть гуменитов, крайне интересный народец. В их мирке вечно что-то происходит. И они так искренни в своих заблуждениях, так наивны и чисты в своих приземленных мыслях. И в этом есть определенное очарование, то, что я никогда не встречал в ультиматах. Но мне это казалось настолько милым, что я готов был простить людям все возможные изъяны, даже то, что они не ценят свободу выбора, которой мы, ультиматы, всегда были лишены. После такого можем ли мы считать себя богатыми, в человеческом понимании. Нет. Ультиматы — лишь шестерни старика, который возомнил себя хозяином галактики. Поскольку местный человек еще не научился читать ментальную составляющую, то первое впечатление о представителях своего вида он составлял исключительно по внешнему виду. Тут даже есть образное выражение в тему «встречают по одежке, а провожают по уму». Хотя и встречать тоже желательно по уму. В общем, мы пришли в агентство делового костюма «Скизер Sisters, Как сказал Кошак, лучший магазин качественной одежды в Перми. «Повернись еще разок». «Хм...» Семен задумчиво разглядывал меня, когда я вышел из примерочной. «Так, так, так...» «Определенно в этом что-то есть!» «Погодите!» — к нам забежала Катюша, юная помощница старого портного. «Попробуйте еще вот этот! Думаю, белый цвет будет вам очень к лицу!» «Белый!» — кот запрыгнул на комод и внимательно обнюхал новый костюм. Девушку это немного смутило, видимо, она раньше не встречала подобных фамильяров. «Да, да», — ответила она, застенчиво отведя взгляд. «Он красивый и с гербом Пермской губернии, вот». «Что ж, значит, попробуем». Я взял костюм и занавесил шторку. Перед тем, как идти на завод, я решил, что самое время обновить, как выразился Семен, прикид. Честно говоря, мундиры казались мне слишком вычурными и несовременными. Тем более Кошак рассказал, что их ввели едва ли не силком, когда аристократы, цитирую, «выкупили республику у руководящей гнили». А вот деловой костюм — это уже нечто интересное и стильное. К тому же белый, который я примерял сейчас, был таким промежуточным звеном. Есть в нем что-то и от мундира, и от современного пиджака. Да еще и герб Пермской губернии был очень даже кстати. «Ну как?» Я распахнул шторку. Глаза Катюши округлились. Она почему-то сразу же покраснела и поспешно удалилась из раздевалки. «Чего это она?» — поинтересовался я у кота. «Неужели и все настолько ужасно?» «Нет, что ты, просто у нее, впрочем, как и у тебя, юность. Гормоны бушуют». — усмехнулся Семен. — Увидела статного красавчика в костюме, вот и расцвела. — Но выглядит реально круто! Главное тебе хоть немного веса набрать, а то до сих пор выглядишь как вешалка. Мы с тобой и так много едим, куда больше. Нужно постараться. А еще, как все устаканится, запишем тебя в спортивный зал. — Это еще зачем? — не понял я. Как зачем? Будешь железки тягать, чтобы мышцы росли!» «А, так ты про тренировочный полигон...» «Полигон!» — хохотнул кошак. «Скажешь тоже!» «Ох, нужно поскорее привыкнуть к земной терминологии. Дело в том, что как только маленький ультимат научился ходить, его сразу же отдают на воспитание карарату». То есть аналогу няньки и тренера в одном лице. Эрораты используют тренировочные полигоны, чтобы максимально быстро и эффективно развивать как физические, так и энергетические способности юных ультиматов. У меня тоже был свой тренера-нянька в детстве. Как сказал бы Семён, хороший был мужик. Но Мегард решил, что мой эрорат сможет натренировать еще одного бога войны и убил его. Грустная история. Но еще один балл к мотивации, чтобы поскорее уничтожить проклятого Всебога. «Одной еды недостаточно!» — кот задрал хвост и направился к тумбе портного. «Физическая культура наша — все, сам знаешь, движение — жизнь!» «Простых упражнений мне не хватит, нужен специалист!» «Найдем! В каждой тренажерке есть тренера!» «Которые помогут, но я бы вообще настоял на индивидуальных занятиях», произнес Семен и, запрыгнув на столик с зеркалом, обратился к старому портному. «Виктор Степанович, мы подобрали лучший вариант, не без помощи Катюши, конечно же». «Да, действительно хороший выбор, ваша светлость», улыбнулся Виктор Степанович, когда я залез на тумбу. «Сидит как влитой, единственное, что надо подправить в ногах. И немного здесь, на локтях». и в предплечье, чтобы рукава не опускались слишком низко. Думаю, за час управлюсь, так что можете идти, а я, как все доделаю, сразу же упакую и отправлю курьером. Главное, скажите, куда? Отель Tuesday Inn, — ответил я, спустившись вниз. Извините, а где Катюша? Она внезапно отправилась на склад сортировать пуговицы, задумчиво пояснил портной. Девочка застенчивая, так что не сочтите за грубость ваша светлость. Даже не думал, просто хотел поблагодарить за помощь в выборе отличного костюма. Я вытащил сто-рублевую купюру. Надеюсь, вы сможете ей передать. Всенепременно ваша светлость. Кивнул Виктор Степанович, приняв купюру. «Скизер Систерс всегда рад помочь». Сдав костюмы, мы с Семеном отправились в автомобильный салон «Люксур», где, по заявлению Кошака, продавались только самые элитные машины, ибо истинному графу не пристало передвигаться на такси, пускай даже оно и бизнес-класса. «На чем нынче катается знать?» — поинтересовался я, наслаждаясь приятным солнечным теплом. «На чем захочет, на том и катается. Но вообще нынче в моде ролс ройс Майбах или Аурум», — ответил кот, семенящий рядом со мной. «И что я должен делать с этой информацией?» — усмехнулся я. «Ты мне подробнее расскажи». «Ну, Роллс-Ройс для солидных понторезов, Майбах для юных солидных понторезов и мимимишных блогеров». «Аурум, если ты хочешь показать, как сильно любишь императора. Короче, ведро с гайками, если говорить откровенно, но зато наше отечественное». «Ну не умеют у нас делать крутые тачки, хоть ты тресни!» — возмутился кошак. «А я к какой категории отношусь?» «Ты?» — Семен задумался. «Ну, на понторезы ты пока не сильно тянешь, ибо за душой ничего особенного нет, блогер тоже нет». Это явно не из нашего батальона. Любить императора на показ, хрен знает, честно говоря, не очень это. Ну, я про показушничество. Как-то некрасиво, что ли. Согласен, но в таком случае нам нужен... Не успел я договорить, как в голове прогремел женский голосок. Твою ж мать! А в колено ударила резкая боль. Что с тобой? Заволновался кошак. «Погоди!» — я огляделся по сторонам. Вокруг опять появились полупрозрачные потоки энергии. И, судя по завихрениям, они начали концентрироваться примерно в двадцати метрах от меня. Устремившись туда, я перелез через небольшой куст и увидел открытый колодец. «Что там?» — Семен с неодобрением посмотрел на меня. «Погоди, я быстро». Подойдя к открытому люку, я заглянул вниз. На дне сидела молодая девушка и с ужасом оглядывалась по сторонам. Заметив меня, она тут же замахала грязными руками. «О, слава богу, вы мне не поможете!» Ее голос был настолько тихим, что мне сперва показалось, будто она просто открывает рот. «Секунду!» — я огляделся по сторонам и заметил аккуратно уложенные ветки тополя. «Руки целые, держаться сможете!» «Ага, с руками все хорошо, а вот на коленке, по ходу дела, останется шрам!» — вздохнула девушка. Взяв ветку потолще и подлиннее, я опустил ее в колодец. «Держитесь?» — спросил я. «Да, схватилась всем, чем смогла». «Хорошо». На удивление, я без особых усилий смог поднять бедолагу на поверхность. Неужели мышцы этого тонкого тела начали приходить в нужный тонус? Сильно поранились. Только сейчас у меня получилось разглядеть незнакомку. Она была одета в перепачканный, но очень красивый деловой набор синего цвета, состоящие из пиджака и юбки. А милая чумазая личика, с немного покрасневшими от слез ярко-зелеными глазами, выражала искреннюю благодарность. Но больше меня привлекли ее волосы, светлые, по оттенку, как чистейший золотой песок, а кончики почему-то розовые. Генетическая мутация. Если да, то очень необычная. «Все хорошо. Ох, спасибо вам, сударь», — выдохнула она, вытащив из сумочки смартфон. «Если бы не вы, то черт знает, сколько бы я там еще проторчала. По работе переписывалась, а потом шлепс, и уже на дне колодца». Меня привлек маленький оранжевый человечек, который был прицеплен к углу мобильного устройства. Кажется, это брелок, а еще... Голосок у этой девушки был крайне странным. Когда она говорила, по телу начинали бегать мурашки, как будто она пыталась пощекотать слух. «Бывает», — пожав плечами, ответил я и присмотрелся к разбитому колену. «Семен, а у нас с собой есть салфетки?» «Увы», — разведя лапы в стороны, ответил кот. Девушка с шоком посмотрела на меховой сгусток тьмы, а затем перевела взгляд на меня. Вы. одаренный типа того кивнул я а вы бухгалтер галина представилась девушкой и вытащив из сумки платок начала оттирать юбку можно просто галя федор очень приятно извините у меня с собой даже ничего нет чтобы вас отблагодарить да ничего и не надо вам бы в лазарет я вновь посмотрел на ее разбитую коленку лазарет Ха -ха. галина очень мило улыбнулась Есть у некоторых девушек особенность выглядеть потрясающе, даже будучи в грязи. Не переживайте, это пустяки. Сгоняю до дома, переоденусь и все будет хорошо. На работу надо скорее, руководство все на ушах стоит. О, а вот и моя машинка. К нам подъехал небольшой седан, разукрашенный в цвета пандекс такси. «Что ж, удачи на работе», — ответил я, — «и постарайтесь больше не проваливаться». «Спасибо». Галина одарила меня очень приятной улыбкой и, махнув на прощание рукой, села в такси. «Охренеть не встать», — удивленно произнес кошак, — «это же госпожа томный голосок». «У меня от ее речи вся шерсть», — встала дыбом, — «и не только шерсть, но что важнее, как ты вообще ее услышал». «Почувствовал». Честно признался, я не знаю, такое ощущение, будто ее голос звучал у меня в голове. «В голове?» — Сема присел и задумался. «Странно. Может быть, ты получил экстрасенсорные способности во время грозы?» «Это еще тут при чем?» «Ну ты же помнишь, что способность к магии одаренные получают во время грозы. Может быть, когда ты очнулся, то получил экстрасенсорику?» «А такое разве бывает?» удивился я. «Черт его знает!» Пожав плечами, ответил кот. «Мне кажется, что нет, но, может быть, ты первый?» Хе, сомнительно!» Отмахнулся я. «Но помогли хорошему человеку, и это здорово!» «Хорошему?» Семен с подозрением посмотрел на меня. «Как-то быстро ты составляешь мнение о человеке, тем более о девушке, тем более о красивой девушке. С ними надо держать ухо востро, ибо...» «Никогда не знаешь, откуда прилетит!» «Да брось!» — отмахнулся я «Лучше расскажи мне еще про машины «Честно говоря, ничего из того, что ты назвал, мне не подходит «Давай еще варианты!» «Еще варианты?» «Ты хоть обозначь границы, что именно тебе надо!» «Мне нужно что-то молодежное, но не вычурное «Что-то солидное, но не фривольное «Есть такая машина?» Я с надеждой посмотрел на кошака «О, да!» Хитро улыбнулся меховой сгусток тьмы. «Я знал, что в тебе еще не умер дух авантюризма». Хе -хе -хе. Ухмылка кошака выглядела крайне подозрительно, но, с другой стороны, он тут живет уже не одну сотню лет, а значит, хоть немного разбирается в местном стиле. По крайней мере, я на это надеялся».